Глава 16. Генерал вернулся, можно ужинать, Синарита, раздался за дверью спокойный голос Витольда, прервавший наше стеллуном обсуждение обитателей шахтных тоннелей. Я вздохнула, раздосадованная помехой, но тут же успокоила себя. Времени для разговора о недрах у нас будет еще предостаточно. Я не собиралась срочно мчаться в мрачные подземелья и рыскать там в поисках жуткого монстра. Если быть откровенной, я вообще сомневалась, что когда-либо решусь на подобную авантюру. Разве что освою свою магию настолько хорошо, что почувствую себя поистине неуязвимой. Не задерживаясь дольше, я направилась в столовую, где уже слышались оживленные голоса. «А если я ему действительно нужна, то он смирится с моими маленькими прихотями и придет за мной», — донесся до меня взволнованный недовольный голос Валенсии. Войдя в просторную столовую, залитую теплым светом люстр, я увидела, что Яни и строптивая хозяйка приюта уже сидели за накрытым столом и вовсю спорили. Видимо, генерал задержался, потому что навещал своего друга, чтобы сообщить, где скрывается его невеста. Возможно, даже просил забрать ее. Но такой исход меня совершенно не устраивал. Грозобары должны остаться у нас, они необходимы тю луну. По крайней мере, до тех пор, пока я не разбогатею настолько, чтобы нанять для семи камней множество прислуги. Я поспешила за стол, чтобы прервать настойчивые уговоры Яниса. «Ты ведешь себя...» Начал было генерал своим привычным наставительным тоном. «Совершенно правильно», — решительно перебила я его, занимая почетное место хозяйки во главе стола. «Переделывать кого-то под себя занятие неблагодарное. Если твой жених не готов принять грызобаров и твою идейную жизненную позицию, то вам стоит вообще разорвать помолвку. Вы слишком разные и не подходите друг к другу». «Что ты такое говоришь, Катарина?» — ахнула Валенсия, и ее голубые глаза округлились от ужаса. Я люблю Эмиля, я не хочу его терять. Ее милая личико выражала полную растерянность и грусть. Как бы я хотела привести ей в пример историю собственной жизни. О том, как двое совершенно разных людей поженились на волне внезапно вспыхнувшей страсти, а когда пыл угас, оказалось, что у них нет ничего общего. Она обожала свой бизнес, романтические комедии и спокойный отдых на морском берегу, А он — долгие пешие экскурсии, экстремальные развлечения, вроде прыжков с парашютом и игру на барабанах. Каждый из них тщетно пытался переделать партнера под себя, но из этого ничего не вышло. Расстались они болезненно, нанеся друг другу множество душевных травм. Однако бедная Катарина при жизни была еще более неопытной, чем Валенсия, поэтому не могла поделиться подобной житейской мудростью. Пришлось ограничиться кратким... «Значит, тебе придется стать такой, какой хочет видеть тебя жених. Но ты можешь оставить грызобаров в глыбе и навещать их, когда пожелаешь. Мы с хранителем позаботимся о них». Валенсия растерялась окончательно, и слово взял Янис. «Надеюсь, вы, Катарина, с пользой провели время и внимательно прочитали все про Болтолюба». «Очень многозначительно», — произнес генерал. «Его проницательный взгляд будто пытался прочитать мои мысли сквозь черепную коробку. Я прикусила язык». Читать про этого Люба мне было совершенно некогда. Но я прекрасно понимала, к чему клонит Янис. Он намекал, что мне следует тщательно обдумывать каждое слово, прежде чем кого-то чему-то учить. Ведь если подпитать мои речи магией, можно натворить немало бед. «Не успела», — призналась я покаянно. «Я читала справочник, пыталась подобрать третью силу. Вы же сами велели поторопиться с выбором». Ловко выкрутилась я, прибегнув к безопасной полуправде. Генерал хмыкнул. «И как? Уже определилась?» Я сделала задумчивое лицо, на мгновение задержав взгляд на камине. Долго размышляла и поняла, что хотела бы услышать ваши с Валенсией советы. У меня просто глаза разбежались от разнообразия. Валенсия моментально оживилась. Видимо, была несказанно рада тому, что разговор наконец-то свернул с щекотливой темой ее отношений с женихом. Она даже заерзла на стуле от возбуждения. «Так-так-так», — -так», затараторила она, размахивая вилкой. Если основа у тебя магия звука, то есть боевая сила, а первый допник — красноречие, то есть коммуникационная сила, значит, вторым допником обязательно нужно брать что-то спокойное, созидательное». Она сделала драматическую паузу, прежде чем торжественно объявить. «Например, силу яства Люба». «Представляешь, ты сможешь организовывать шикарные обеды практически из ничего». Ее глаза блестели так, будто она уже видела эти воображаемые пиры. Янис покачал головой но в уголках его глаз заплясали смешинки. «Валенсия, не стоит давать советы. Если в ситуации не разбираешься, явство Люба — это не то, что нужно Катарине. Мне и правда становиться знаменитой стрепухой как-то не хотелось. А что бы вы рекомендовали?» — спросила я у Яниса. «Если уж выбирать созидательную силу, то мастер Люба». Он сделал паузу, давая мне осознать важность момента. Ты сможешь чинить механизмы, усиливать конструкции, создавать артефакты. Это универсальный навык, и в быту пригодится, и в бою. Захватил вражескую катапульту, за полчаса переделал в свою. Корабль дал течь, залатал без доков. Валенсия надула губки. Но это же скучно!» «Полностью с ней согласна. Рукоблудие тоже не мое. Зато полезно!» — парировал я не глядя на нее. «Особенно, если планируешь содержать семь камней достойно». Он метнул на меня многозначительный взгляд. «Или, скажем, укреплять горные шахты». Я почувствовала, как по спине пробежали мурашки. Он что, догадался о моих планах с тьмовником? Но как? Зачем мне укреплять шахты? Возмутилась я слишком горячо, но тут же спохватилась и, потупившись, сбавила тон. «Вы же прекрасно знаете, что я не планирую заниматься добычей камней». «Мне бы наладить грузоперевозки. Поэтому я предпочла бы что-то полезное именно для этого дела. Например, магию зверолюба, чтобы находить подход к тягловой скотине. Или вот еще хорошо было бы уметь придавать транспорту дополнительное ускорение. А если я собираюсь переправлять товары по воздуху, то, может, стоит подумать о магии ветра?» Вспомнив про свой поек я сделала вид, что ужасно проголодалась и занялась нарезкой мяса. Хотя, если честно, казенная еда надоела. Мне хотелось чего-то вроде селедки с картошкой и торт». «Ого, Катарина, гроза перевозки! Как это интересно!» Сплеснув руками, воскликнула Валенсия, и ее глаза загорелись детским восторгом. «Даже не представляю, как такие идеи могут прийти в голову обычному человеку!» Она подалась в мою сторону, опершись на локти. «А может тебе тогда получить силу фантазия, Люба?» Тогда ты сможешь придумывать сказочные истории и рассказывать их, вплетая красноречие и магию звука. Можно открыть целый театр. На твои представления билеты будут раскупать за год вперед. Я невольно поморщилась, отодвинув тарелку. Вот чего-чего, а актрисой я стать никогда не мечтала. Публичные выступления меня не пугали, но излишнее общение с людьми я не любила. Предпочитала тихие вечера в одиночестве, когда можно просто валяться с книгой на диване или смотреть сериал. «Валенсия, дорогая», — вздохнув, устало протянул Янис. «Вот тебя фантазией жизнелюб точно обделил, поэтому даже не пытайся генерировать нестандартные идеи». Он повернулся ко мне, явно собираясь добавить что-то язвительное, но дверь в столовую бесшумно распахнулась, и в проеме возник Витольд. Его обычно невозмутимое лицо было бледнее обычного. «Синорита?» — пожаловал Верховный Синор Остров. Благоговейно доложил приглядчик и сделал шаг в сторону. И тут же в дверях появился сам главный маг королевства. Его мантия и колпак переливались таинственными узорами, словно сотканными из звездного неба. Я замерла, не зная, чего ждать от этого визита. Валенсия смотрела на гостя с детским любопытством, а вот Янис... Его лицо стало каменным, а взгляд потемнел. Он сидел, сжимая руки на столе, будто готовясь к бою. «Тёплого вечера и сытные трапезы. Пусть жизнелюб к вам благоволит» произнес Верховный, и его голос звучал мягко, почти по -отечески. «И мы вам очень рады, Синор Остров, ответила я, как и положено гостеприимной хозяйке. Я не сбросил на меня предупреждающий взгляд, в котором читалось «Сиди и помалкивай. «Чем обязаны, Верховный?» — спросил он сухо, даже не пытаясь скрыть холод в голосе. Остров неторопливо подошел к столу. Его мантия так и шуршала, навевая предчувствие неприятностей. Наслышан про успехи Синариты. Большая удача — получить силу Болтолюба вот так с первого раза. Его проницательные глаза остановились на мне. А уж после того, как я узнал про пробуждение хранителя семи камней, то и вовсе пришел к выводу, что наша юная Синарита Милова — любимица жизнелюба. Потому и решил познакомиться ближе, присмотреться. С этими словами он занял место на противоположном от меня конце стола. «Болтолюб — чистая случайность. Мы за ним не охотились», — проворчал Янис, отодвигая бокал. «Вот я и говорю». Улыбнулся Остров, и в его улыбке было что-то змеиное. «Долгая жизнь научила меня обращать внимание на все случайности. Ведь они лишь звенья одной цепи, которую кует Создатель». Холодок страха пробежал по спине. «Дела мои явно плохи. Я чем-то вызвала подозрение Верховного». Не удивлюсь, если ему что-то нашептали лебедяна с Касьяном. «Этой парочке очень нужно меня убрать». Вывод напрашивался один. «Меня могут раскрыть очень быстро, поэтому мешкать нельзя». Актор, конечно, уверял, что второй глаз правдолюбы недоступен, но вдруг существуют другие способы проверить блудность души. Я обязана опередить врагов. «Синорастров, разрешите наш спор». Внезапно встряла Валенсия, разряжая натянутую атмосферу своей непосредственностью. Какую созидательную силу вы бы сочли самой полезной для Синарита Катарины? Мы как раз выбираем третью, чтобы сочеталась с громолюбом и болтолюбом». Верховный посмотрел на меня прямо и остро. Его пристальный взгляд как будто вывернул меня наизнанку. Но он слишком демонстративно, даже театрально, задумался, сложив пальцы домиком перед лицом. И я поняла. Приплыли. «Сейчас начнет вербовать меня в проповеднике».